Как было ранее отмечено, первые три привычки ведут к личным победам, которые приходят, когда вы работаете над развитием своего характера. Теперь мы обратимся к привычкам с четвертой по шестую включительно, которые ведут к общественным победам, позволяя развивать свою личность для успешной работы с другими людьми. Четвертая привычка заключается в том, чтобы подойти к стратегии win-win, выигрыш-выигрыш, когда ни одна из сторон в переговорах не остается в проигрыше. Эта привычка основана на теории, что успех одного человека не должен быть получен за счет успеха другого. Оппоненты этого подхода – люди, которые следуют стратегии win-lose – выигрыш-проигрыш. Думают, что они могут достичь успеха, только если кто-то другой будет побежден. Легко понять, почему обе стороны теряют при таком раскладе. Если поставщик вашей компании выигрывает переговоры на своих условиях, он может получить то, что он хочет на данном этапе. Но ваша компания может решить никогда больше не вести с ним дел, так что он потеряет долгосрочный бизнес. Если ваша компания победит в переговорах, вы получите то, что хотите, но поставщик затаит недовольство, а это может вызвать проблемы при исполнении контракта и впоследствии, когда начнется следующий раунд переговоров, он попытается на вас отыграться. Пока ваше соглашение не станет работать по схеме win-win, обе стороны будут терять. Пока обе стороны не получат то, что они хотят, ни одна из них не приобретет долгосрочного доверия и лояльности второй стороны. Единственная этому альтернатива – отсутствие договора, что означает, что если вы не можете найти решение, которое удовлетворило бы обе стороны, вам придется согласиться, что лучше такую сделку не заключать. Например, президент маленькой компании по производству программного обеспечения продал банку пятилетний контракт на новую программу. Когда в банке внезапно поменяли президентов, новый руководитель сказал главе этой компании, что сделка его не устраивает. Компания по производству программного обеспечения была в трудном финансовом положении, и ей нужен был контракт, который стоил около 100 тысяч долларов. Кроме того, у компании были юридические права настаивать на условиях контракта. Но глава компании сказал президенту банка, что он расторгнет договор и вернет предоплату. Он сказал, что не хочет никакого соглашения, которое не устраивало бы вторую сторону. Через три месяца президент банка позвонил снова. Он был готов внести изменения в процедуру обработки информации, поступающей в банк, и дело кончилось тем, что он подписал контракт на 240 тысяч долларов. Если вы не можете прийти к взаимовыгодному соглашению, лучше вообще не заключать такого договора. Это позволит вам сохранить отношения и возможность достигнуть взаимоприемлемого соглашения в будущем. Принцип взаимной выгодности является ключом к успеху в любом взаимодействии с вашими сотрудниками, коллегами и поставщиками. Он охватывает пять элементов – характер, отношения, соглашение, системы и процесс. Ваш характер – это основа win-win парадигмы. Она разработана в привычках 1, 2 и 3. Только когда вы осознаете свои собственные ценности, вы узнаете, что именно будет для вас выгодным, потому что выигрыш определяется тем, что вы глубоко цените. И вы должны иметь достоинство быть в первую очередь верным себе, еще до того, как вы дадите обещание другим.